Подагра. Когда организм начинает накапливать мочевую кислоту, и это вещество появляется в некоторых суставах в те самые моменты, когда вы испытываете в них боль, такое состояние называют подагрой. Мочевая кислота – это продукт неполного метаболизма белков. Похоже, что ее появление связано с возрастными осложнениями обезвоживания. Мой клинический опыт показывает, что увеличение приема воды до такой степени, на которой моча всегда остается бесцветной, предотвращает приступы боли при подагре. Я считаю, что формирование кристаллов мочевой кислоты и их накопление в суставах – это прямой результат хронического обезвоживания.